Глава 15. От пробуждения я увеливала в лучших традициях профессионального призывника-уклониста. Накрывалась с головой одеялом, забиралась под подушку от противного звона будильника, но потом сквозь сон ко мне в мозг пришла мысль и начала упорно искать выход. И была она о том, что первое занятие — по зелье а преподавательница, если верить дрону, не выносит опоздунов». И неимоверным усилием воли я эксгумировала себя из кровати. Как раз в этот момент Дара приоткрыла один глаз, и тоном палача, который зачитывает смертный приговор, прокаркала. «Или ты вырубишь его?» — взгляд на будильник. «Или я вырублю тебя?» — и его тоже. Я прихлопнула сверху звонок, обрывая трель, и Дара тут же притворилась своим рабочим материалом — трупом, чей сон настолько крепкий, что почти вечный. До появления наглого некроманта так точно. Лори лишь повозилась на своей постели, даже не отреагировав на звон. Наскоро причесавшись, умывшись, одевшись, сгробастала сумку с учебниками и тетрадями, на ходу запихнула в нее халат для алхимических занятий и поспешила в столовую, завидуя при этом соседкам. Перехватив в столовой завтрак, я целенаправленно устремилась в кабинет, где и должен был проходить практикум. Только начался он с запозданием, и причиной тому оказался наш куратор. Знакомство с ним должно было состояться еще вчера, но господина Темса накануне по срочным делам вызвали в департамент магии, где он вынужденно и провел весь день. И вот сегодня спешил познакомиться со своими подопечными, а еще сообщить, что завтра после занятий ждет всех в актовом зале для просмотра талантов. Да-да, именно так и заявил. Правда, потом пояснил, что это ежегодная традиция Академии. Концерт, на котором выступают первокурсники. Заодно при подготовке представления многие друг с другом перезнакомятся, себя проявят, на других посмотрят. А сегодня до вечера нам нужно заявить номер, с которым мы придем на просмотр, написать на бумажке свое имя, группу и чем желаем поразить отборочную комиссию. Танцем, песней, декламацией, фехтованием и бросить в урну, что стояла рядом с дверьми актового зала. Помогать в выступлении будут адепты-старшекурсники. магии их иллюзий, добрым словом и пендалем, если боишься выйти на сцену, но тоже непременно добрым. Уважительной причиной неявки на просмотр являлась разве что смерть, но адептов факультета некромантии это не касалось. Я, услышав это, подумала, какой шикарный шанс упустила Силь. Вот поступила бы Наверняка стала бы звездой местной самодеятельности. А так, всего лишь профессиональной певицей, имя которой, возможно, узнает вся страна. Пфу! Куратор закончил свою речь, окинул нас бдительным взглядом и вышел. А мы остались? Лично я с неприятными мыслями. Выступать не хотелось, но умирать ради того, чтобы откосить от прослушивания еще больше. Поэтому я решила, как только закончится практикум, созвонюсь с силь. Она-то уж наверняка знает не только, как пройти кастинг, но и как мимо него пролететь. Рядом со мной мрачно буравил взглядом доску дрон. «Ты чего?» — шепнула я ему. «Не рад шансу стать звездой?» «Угу, не видно. Я уже свечусь от счастья», — буркнул приятель. «Не хуже пульсара». «Ты тогда-то... Главное, не взорвись!» — пошутила я. «Боишься, если я лопну, тебя забрызгает моим талантом?» Сыронизировал дрон, хитро усмехнувшись. «А его много?» — на всякий случай уточнила я. «Очень. Но я стеснительный, и не хочу его показывать». «Я тоже», — поделилась своими чаяниями, касательно нежелания выступать. «Талантливая», — с нарочитым сомнением поддел дрон, явно нарываясь на дружеский подзатыльник. «Стеснительная», — прошипела сквозь зубы, добавив. «И талантливая, а еще кроткая и миролюбивая. Сейчас по шее дам». «Сразу уверишься в моей кротости?» «Я уже очень-очень верю», — мимолетно сверкнул белозубой улыбкой приятель. «Только не надо по шее». «Ладно, уговорил». Я сделала вид, что с милости велась. «Слушай, я давай стесняться вместе?» Дрон тактично предложил провалить просмотр сразу дуэтом. «Давай». «У меня даже специалист по тому, как правильно налажать на прослушивание есть». «Хм...» «Смотрю, ты к организации неудач подходишь профессионально», прокомментировал приятель. А я подумала, что в чем то дрон прав. У меня отлично получается создавать не только неприятности, но и катастрофы, а по влипанию в истории у меня вообще высший дан. Больше приятель ничего сказать не успел. Началось занятие, и нам пришлось быть максимально сосредоточенными и внимательными, чтобы не схватить неуд на первом же практикуме. Я старательно отмеряла ингредиенты, следила за высотой пламени лабораторной саламандры, что свернулась под колбой, закрепленной на штативе, постоянно помешивала тонкой стеклянной палочкой зелья, не все ради странной комковатой субстанции. Глянув на которую, преподавательница надолго задумалась, а потом, пробормотав за старание и ответственность, поставила удовлетворительно с тремя минусами: что примечательно у Дрона получился отличный. Я бы даже сказала эталонный раствор. Вот как так? Он наверняка ведь даже супы не варил. А тут зелье. И с первого раза на отлично. Я с печалью вздохнула, утешившись тем, что кто-то до конца занятия так и не добрался. Один из одногруппников все же смешал явно что-то не с тем. И в результате из колбы вырвалось пламя. И тут же сработала противоогневая система. Невезунчика окатила пламя гасящим раствором с ног до головы, а сверху еще и неудом приложила, и штрафом. Второе занятие было не столь фееричным, но зато травматичным. А все потому, что на истории магии неумолимо клонила в сон сразу всю группу. Я сидела, подперев подбородок кулаком. Глаза слепались. Монотонный бубнёж сухонького, словно сам был, оживший мумией преподавателя, убаюкивал. Глаза слепались. И в тот момент, когда я почти заснула, Подбородок съехал с опоры, чего я едва не расквасила носа столешницу. Одним словом, опасный предмет, история магии, коварный. На большой перемене я пошла в столовую одна. Дрон сказал, что обязательно догонит меня по дороге. Ему нужно было забежать в общежитие. Он сегодня забыл форму для тренировок. Я лишь согласно кивнула и отправилась на обед. Но настиг меня отнюдь не одногруппник, а Дэн. «Страж был отвратительно бодр и энергичен, настолько, что вызывал черную зависть и желание его пристукнуть. А ведь легли мы одновременно!» Я осмотрел крышу, с которой вчера рухнула статуя. Вместо приветствия сообщил мне страж. Произнеся это таким тоном, словно речь шла о сущей ерунде. Даже с шага не сбился, гад. «И что?» «Дремота, которая напала на меня на истории магии, разом куда-то улетучилась». На первый взгляд статуя упала сама. Истончилось основание. «А на второй?» «А на второй там пара черепиц сломана, как будто кто-то потоптался. Может, конечно, преподаватели? Они тоже осматривали скат». Произнес Ден и досадливо добавил. «До меня». «Я сглотнула». «Ники, будь осторожнее». Продолжил страшно и неожиданно протянул мне шнурок с кулоном. «Держи, наденешь на себя». «Что это?» «Родовой защитный артефакт». Коротко пояснил Дэн. «Я не...» «Не спорь», — отрезал страж. «К тому же, может, я не тебя защищаю, а свою магию, которая в тебе». Вот только что в голосе Стила было такое, что невольно создалось впечатление. Он придумает тысячу и одну причину, чтобы я взяла кулон. «Ну, раз надо беречь силу...» В этот момент мимо нас прошел один из моих одногруппников, жгучий брюнет. И я так пристально на него посмотрела, что это не укрылось от Дэна. «Что?» «Да это один из тех, на кого я думаю», — пояснять не пришлось. Страж сразу понял, что я имею в виду кандидатов в сыновья канцлера. Адепт только уточнил. «Вот тот в тёмной?» Я только кивнула. Даже ничего сказать не успела, как Дэн начал действовать. Стремительными шагами нагнал потенциального наследника Толье, толкнув того в спину. Парень, качнувшись, лишь чудом не упал, в последний момент вывернувшись с необычайной ловкостью, но в долгу не остался. Бросил Дэну что-то явно резкое. Слов я не услышала, но было достаточно и одной картинки, чтобы понять, намечается драка. «Смотри, куда!» Услышала я обрывок фразы. Вокруг парней как-то очень быстро образовалась толпа, поэтому, когда я подошла, смогла уже только выпрыгивать из-за плечистых спин адептов. Дэмона подери этого стила. Что он задумал? И даже мне ничего не сказал. Последнее раздражало больше всего. Судя по всему... Страж сейчас явно нарывался на драку. Хотя я старательно, подпрыгивая, вдруг увидела, как Брюнет и Дэн смотрят друг на друга со стервенением, но вроде бы кулаками не машут. Рядом со мной какой-то низенький крепыш пропыхтел, толкая впереди стоящего. «О чем, О чем они говорят?» «Об Элли, поправляя очки, буркнула девица с косичками, которая стояла рядом с крепышом. «Не об Эле. Эль в Академии нельзя». Авторитетным тоном вступил с ней в спор кто-то третий. «Они говорят о макрели, ее на ужин сегодня обещали». «Суп с макрелью очень вкусный», — ставил Крепыш, наваристый. «Кто хочет навариться?» Тут же деловито поинтересовались слева от меня. А я все еще усердно прыгала. «Смотря на чем? моментально ответил Тощий, весь какой-то вихлястый парень. «На тотализаторе наверняка». А я, убедившись, что сверху разглядеть что-то бесполезно, Опустилась на корточки и поползла зла ног. Эта тактика оказалась куда успешнее подпрыгиваний. Какая-то четверть минуты унижения, и я в первых рядах. Так что удалось не только краем глаза увидеть, краем уха услышать и краем мозга додумать, что происходит, собственно, вызов на дуэль. А Элли Макрель тут ни при чем. Едва Дэн и мой одногруппник ударили по рукам, толпа тут же пришла в движение». Я была вынуждена срочно поменять свою, пусть весьма устойчивую, но низкую позу, на более шаткое, но вертикальное положение. С этими положениями ведь всегда так. Чем выше поднимаешься, тем ненадежнее и легче упасть. «Дуэль! Дуэль! Дуэль!» Неслось синхронное со всех сторон, точно в диком племени. Правда, там наверняка ограничивались одновременным «ух» и ритмичными ударами, древков копий о землю. Здесь их заменяли хлопки. Сдается, здесь это было делом привычным, иначе откуда тогда такая слаженность? Конечно, кое-где мелькали удивленные лица адептов, но что-то мне подсказывало, что это, как и я, первокурсники, для которых все происходившее в новинку. Но не для моего одногруппника-брюнета, во всяком случае он не выглядел обескураженным. Злым, да, жаждущим поквитаться со стражем однозначно, но не растерянным. Пространство вокруг начало меняться. Все потому, что адепты расступались, образуя круг. Интересно, почему все происходило так быстро? Назначили бы поединок на вечер, или завтрашний день, или следующий год? Почему именно здесь и сейчас? А разве дуэли законны? Вдруг вспомнила я свод правил Академии. На этот счет у меня были сомнения. То, что я произнесла это вслух, поняла, когда откуда-то сбоку раздался насмешливый ответ. «Магические? Конечно, нет». «А вот если обозвать мордобой благородно, то за это можно отделаться штрафом, а не вылететь отсюда». Я даже голову не успела повернуть в сторону говорившего, как толпа опять пришла в движение. Меня вынесло в первый ряд зрителей, которые стояли кругом, не очень широким, но даже ради такого пришлось раздвинуть обеденные столы. «До пробоя в десятку», — весомо бросил брюнет со злостью, ударяя по кулакам Дэна. Я лишь смутно догадывалась, что значит «это в десятку». «Больше всего было похоже на то, что после сильного удара один из них рухнет и не сможет подняться, пока зрители считают до десяти. В толпе тем временем велись деловые переговоры, делались ставки, адептки обсуждали, кто из двоих симпатичнее и кого стоит навестить в лазарете после боя, чтобы утешить или поздравить, не суть важно. Главное, прийти в лечебницу с глубоким декольте, потому что оба бойца были красавчики. Правда, ненадолго, но потом-то все заживет. «Давайте, давайте! Тотализатор работает последние секунды, пока граница поединка не вспыхнула», — увещевал какой-то ушлый адепт-коммерсант. Что за граница, я поняла, как только Дэн начал произносить слова заклинания. Все же дуэль, пусть и без применения магии, отличалась от драки тем, что в нее, как оказалось, даже при большом желании, не могли вмешаться со стороны. Помешал бы барьер. Он, конечно, был придуман несколько веков назад для поединков стихий. Но, как выяснилось, имел и вот такое применение. По полу, описывая круг, бежала огненная дорожка, по следам которой поднималась прозрачная стена. Пламя было уже почти у моих ног, когда я почувствовала резкий толчок в спину. Пытаясь сохранить равновесие, я шагнула вперед, и тут позади меня полыхнуло, отрезая от остальной толпы. Я вскинула глаза и увидела изменившееся лицо Дэна. Судя по тому, как он на меня посмотрел — Это в планы стража явно не входило, а языки пламени молнии метнулись дальше. До того, как круг замкнется, осталось всего пара футов или какая-то секунда, если не меньше. И в этот момент, почти перемахнув пламя, к нам прыгнул сам по доброй воле, его никто не толкал, между прочим. Еще один участник дуэли. Второй брюнет с челкой, что сидел с противником Дэна за одной партой. Я подумал, что двое на одного нечестный расклад и решил присоединиться к Тибальду. «Барс, я бы сам справился», — недовольно поморщился южанин. «С выпускником», — с какой-то странной интонацией произнес парень, откинув челку. «Зато это Роук, не противник, а скорее обуза, произнес южанин, видимо, припомнив мои эквилибры на полосе препятствий и усмехнулся. А я зло глянула на этого. «Нет, напротив стоял не мой одногруппник, а противник. И только противник. Я тебе покажу обузу, Еще не знаю как, но обязательно». В этой отвратительной ситуации был один плюс. Хотя он одновременно смахивал и на кладбищенский крест. Я, наконец, узнала имена своих сокурсников, которых записала в потенциальные сыновья канцлера. «И вы поднимете руку на девушку?» На всякий случай уточнила я, хотя понимала, «поднимут еще как и руку, и ногу». «Требую отменить поединок». Вдруг вмешался Дэн. Уговор был между нами двоими. Присутствие кого-либо еще не по правилам. А по-моему, все вполне честно. Так наоборот, шансы уравнялись. Вставил северный брюнет, смерив меня колким взглядом из-под чёлки. в толпе между тем раздался недовольный рокот. Они драться будут или как? выкрикнул один возмущенно. Я, между прочим, поставил на стило последнее. Как границу-то подняли, пока кто-то не победит, она не спадет, успокоила Крикуна какая-то практичная адептка. Или пока кто-то из преподавательской столовой сюда не заглянет. Пессимистично поддакнул еще один, а то и ректор. «Да, давайте выясняйте, кто прав, скорее, пока не засекли». Дэн, видимо, поняв, что драки не избежать, лишь буркнул. «Держись у меня за спиной, и больше никуда не...» Видимо, он хотел сказать «суйся», но в последний момент смягчил формулировку. «Прыгай». Я с большой охотой кивнула, потому что понимала, самое безопасное место сейчас — это действительно за плечами стража. И едва я очутилась там, как на стиле обрушился целый град ударов, И пусть те были немагическими и били противники кулаками, но слишком уж слаженно били».